В этом отношении он походил на своего отца, императора Павлов. Со временем он так пристрастился к военному делу, что даже в ночь после своей свадьбы встал в 5 часов утра, чтобы провести учения с солдатами, охранявшими его дворец. Разрыв России с Францией послужил не на пользу Константину, и батяц послал его в Италию, чтобы он завершил своё военное образование под началом фельдмаршала Суворова. разрыв России с Францией послужил не на пользу Константину. Отец послал его в Италию, чтобы он завершил свое военное образование под началом генерал-майора Суворова. Речь идет об итальянском походе Суворова, когда руководимая армией одержала победу над французскими войсками при Навье и совершила героический переход через Альпы в 1799. Но такой наставник, как Суворов, знаменит не столько же своим мужеством, сколько и странностями характера.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 Жил ли он в Брулевском дворце около Саксонского сада или в Бельведерском дворце, он вставал в три часа утра и надевал свой генеральный мундир. Ни один слуга не помогал ему при этом. Сидя за круглым столом в комнате, увешанной рисунками мундиров всех полков армии, он просматривал приказы, принесенные накануне полковником Оксимеловским, одобрял их или, наоборот, отменял. За этим занятием он проводил время до девяти часов утра. Затем нас корпозавтраков отправлялся на Саксонскую площадь, где его уже ждали два пехотных полка и один эскадрон кавалерии. Чей оркестр встречали его появление маршем, сочинённым Курпинским. Курпинский король Казимеж, 1785-1857. Польский композитор, общественный деятель, дирижёр, один из составителей национальной оперы, автор патриотической песни Прошадьявка. Вслед за этим начинался смотр.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 При звуках военной музыки, при виде людей и мабученных, которые шли мимо церемониальным маршем, он забывал обо всём на свете. Глаза его загорались, лицо заливало краска, руки сжимались в кулаки, а ноги притоптывали в такт проходившим войскам. Он был крайне доволен, когда всё шло хорошо, и приходил в неописуемый гнев, если во время учения или смотра случалось какое-нибудь нарушение дисциплины. Тогда он жестоко расправлялся с виновными.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 Великий князь стоял спиной к топившейся печке. Было уже довольно свежо, хотя только что наступил сентябрь. Он диктовал какую-то депишу адьютанту, сидевшему рядом с ним. Я не ожидал, что буду принят так скоро, и остановился на пороге. И два закрыли за мной дверь, как великий князь, не меняя позы, посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом и спросил: "Откуда ты родом?" "Я француз, ваше императорское величество. Сколько тебе лет?"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 Всем известно ваше императорское высочество, что числави величайший порок человечества. Прочим я дал публичный сеанс, и вы, ваше высочество, можете осведомиться о нём. Знаю, но ты имел дело только с любителями, с посредственными фактовальщиками. Я их щадил, ваше высочество. Ну а если бы ты их не щадил бы, что тогда? Я у кого бы их 10 раз, а не меня только один раз. Вот как.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 Любенский! закричал великий князь, потирая руки. Моя рапира жива! Посмотрим, господин Фанфарон. Как прикажете, ваше высочество. Я желаю, чтобы ты меня уколол десять раз. Ты что, уже идешь на попятный? Я пришел с тем к вам, ваше высочество, чтобы отдать себя ваше распоряжение и зволь тебе приказывать. Прекрасно! Возьми рапиру, маску и начнем. Вы настаиваете, ваше высочество? Да, сто раз, тысячу раз, да!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 полагаю, ваше высочество. Ты полагаешь, но не уверен. Ха-ха, ты не уверен. Нет, ваше высочество, я вполне уверен. И сможешь защищаться, смогу, ваше высочество. И парировать удары пики. Да. Против сотника, против сотника. Любенский опять позвал отютанта великий князь. Офицеры вился. Прикажи подать лошадь, дай мне пику, идём. Ну, ваше высочество. А, ты на попятник. Я не иду на попятные, Ваше Высочество. Со всяким другим все это было бы для меня детской забавой. Ну а со мной? Я одинаково боюсь и победить и потерпеть поражение. Ведь в случае моей победы вы можете забыть, что сами приказали. В это минуту под окно появился офицер с лошадью и пикой. Бериколетно, сказал Константин, выбегая в сад и делая мне знак следовать за ним. Любенский, дай мне шпагу хорошую, кавалергардскую шпагу. Увидим, господин учитель фиктавания, что будет с вами. Боюсь, что проткну вас как лягушку. При этих словах Константин вскочил на коней и принялся играть с пикой, проделывая с ней самые трудные упражнения. В это время мне подали на выбор три или четыре шпаги. Я взял наугад одну из них. "Ну что ты готов?" спросил великий князь. "Готов, ваше высочество". Он пришпорил коней и вскокал в другой конец аллеи. "И вы, высочество, изволите вероятно шутить?" спросил я дютанта: "Несколько?" ответил он. "Дело идёт для вас о жизни и смерти, защищайтесь, как в настоящем поединке. Вот всё, что я могу вам сказать". Дело принимало более серьёзный оборот, нежели я думал. Мне предстояло не только парировать удары это было для меня пустяком, но и имея противником великого князя, я подвергался серьёзной опасности. Делать было нечего, отступать было нельзя, и я призвал на помощь всё своё спокойствие.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 Я, вместо того, чтобы увернуться, со всей силой ударил шпагой по древку пики и рассёк её пополам. В то же мгновение подскочил к опешившему великому князю и приставил остриё шашки к его груди. Адьютант вскрикнул, думая, что я собрался пронзить его высочество. Тоже подумал, по-видимому, и Константин, потому что он сильно побледнел. Но я борчар жрец отступил в сторону и, поклонившись, сказал: "Вот что я могу показать солдатам вашего высочества". Если вы удостоите сделать меня учителем фехтования. Тысяче чертей, да, ты достоин этого, воскликнул великий князь. Или же я не буду я, Любенский, обратился он к офицеру со скаркивая с коня. Прикажи отвести пулка в конюшню, а ты изволь следовать за мной. Я подпишу твое прошение. Я последовал за великим князем, и он написал на моем прошении. Всепокорнейше рекомендую вашему величеству подательлис его прошение в качестве превосходного знатока фехтования. По-моему, он вполне заслуживает должности, к которой домогается. А теперь, сказал мне великий князь, тебе надлежит передать своё прошение его величеству. Но если ты сделаешь это лично, то вполне можешь угодить в тюрьму. И всё же я посоветовал бы тебе собственноручно вручить его государю. Кто не рискует, тот не выигрывает. До свидания. Если будешь в Обаршаве, можешь увидеться ко мне. Я поклонился и ушёл счастливый, что всё так благополучно кончилось. Вечером я отправился поблагодарить графа Алексея за добрый совет, хотя этот совет мог мне дорого обойтись. Я рассказал ему подробно куша сун Лизы, всё, что произошло встрельне. На следующий день, около 10 часов утра, я поехал в Царское село, где жил государь. Я решил пробыть в Борцовском парке до тех пор, пока не встречу его, хотя рисковал тюрьмой. И полиц осмелившихся, несмотря на запрет, лично подать прошение государю, ожидало тюремное заключение.